Глава шестьдесят 66. Мне выделили почти пустую комнату, похожую на гостевую, хотя вряд ли кто-то из уважающих себя гостей стал бы здесь спать. На подоконнике пыль в два пальца, на кровати одна подушка и покрывала, как в тюрьме, плюс решетка на окне и запертая дверь. На глаза набегают слезы. Мне совсем не хочется здесь сидеть. Я хочу домой к Дагиру или к маме, но истерить себе не разрешаю. Я теперь не одна, у меня под сердцем зарождается новая жизнь. Я должна быть умной и осторожной. Уснуть на неудобной кровати, конечно же, не получается. Верчу с бок на бок, а глаза не закрываются. У меня отобрали телефон, и вряд ли Дагир знает, где я. Ищет меня, наверное, да звонится, пытается. Хотя он не дурак, поймет, чьих рук это дело. А может, уже знает. Он не оставит меня здесь ни за что. Осталось лишь немного потерпеть. Я смогу, выдержу. Выключив настольную лампу, закрываю глаза. Нужно хоть немного отдохнуть. Но в чужом зловещем доме мне не уснуть. Спустя полчаса понимая, что сном мне не забыться, и сажусь на кровати, прижавшись спиной к изголовью. Мне живота начинают немного побаливать, и я в ужасе прислушиваюсь к собственному организму. Только бы не выкидыш. Обняв себя руками, тихо всхлипываю. А ведь Делимханов обещал, что со мной ничего не случится, что никто никогда меня не тронет. соврал получается. Конечно, я ведь не жена и не дочь. Я всего лишь любовница. К тому же, по словам Ибрагима, Дагир не знает, где меня искать. И это плохо. Станет ли Делимханов обсуждать что-либо с Ибрагимом? Мне почему-то кажется, что на шантаж он не купится. Даже ради меня. Но как бы там ни было, мне все равно казалось, что он не станет сидеть, сложа руки. Делимханов не из тех, у кого можно что-то забрать. И я все еще верю, что он будет меня искать. Мне бы этого очень хотелось. Я подошла к окну, выглянула наружу. Охраны немного, но мне в любом случае не выбраться. Да и куда я пойду? Мы, судя по всему, за городом. Нужно дождаться утра. Быть может, меня выпустят, и я попытаюсь сбежать? Хотелось бы в это верить. Прошло несколько часов подавляющей тишины, и я жутко испугалась, когда началась перестрелка. На улице, казалось, начался конец света. чьи голоса, громкие хлопки и даже, кажется, небольшой взрыв. Я слышала, как по коридору кто-то пробежал. И снова выстрелы. Все прекратилось так же резко, как и началось. И я была подумала, что это галлюцинации. Может, мне приснился сон? Но нет. По коридору кто-то прошагал, и я услышала негромкое «Свободно, шеф!» Кто-то ударил чем-то стальным по замку, и дверь открылась. Я забилась в уголок, не зная, как себя вести. «Иди сюда, маленькая, это я!» Голос Дельмханова заставил меня заскулить и броситься в его объятия. «Тихо, без слез, Кроха, я тут. Сейчас уедем отсюда. Тебя тронул кто-то?» Я не верила, что это он. «Что это не сон?» очнувшись от которого, зарыдаю и меня раздавит волной разочарования. Я трогала его руками, нюхала его толстовку и заглядывала в глаза, пока он меня зацеловывал. Это не сон. «Нет, меня не трогали. Как ты? Как ты меня нашел?» «Пусть это останется моим секретом. Я всегда тебя найду. Всегда и везде. Дагир Жибраилович, мы нашли Ибрагима. Что с ним делать?» Вдруг послышался голос Ланы из-за широкой спины Дагира, и я вздрогнула от неожиданности сюда его тащите говорить будем с тобой точно все в порядке это он снова мне да вроде да отведите ее в машину пусть подождет там он отпустил меня и двое безопасников осторожно взяли под руки оказавшись в машине я заплакала горячие слезы обожгли щеки и меня затрясло нашел все таки нашел освободил так может только он мой делимханов я старалась не смотреть по сторонам чтобы не увидеть убитых людей они здесь были я это чувствовала Мне хотелось одного — сбежать отсюда подальше и забыть похищение. Как страшный сон. Ибрагим когда-то был другом, по крайней мере, Дагир не ожидал от него ножа в спину. Они вместе вели бизнес, вместе решили продниться. А теперь Делимханов был в ярости, что так слепо доверился семье Ибрагима. Его сын избил дочь, а сам Ибрагим похитил будущую жену. Такое не прощают. За такое выпускают кишки и на них же подвешивают прямо у порога. Хорошо, что в кулоне, которую он подарил Милене, был маячок. Хорошо, что она не пострадала, испугалась только маленькая. О том, как испугался он, думать не хотелось, потому что этот страх делал его слабым, и от этого становилось еще страшнее. Хорошо, что он нашел Милену. А что было бы, если бы не нашел? Пришлось бы пойти на все требования Ибрагима, тем самым явив свой страх. — Ну что, Ибрагим, поговорим? Ты ведь хотел со мной говорить, да? — спросил после трех-четырех ударов поддых. Ибрагим закашлялся, упал на колени, а безопасники продолжили удерживать его за руки. Дагира трясло из изудели сбитые костяшки. Хотелось запинать тварь до потери пульса. «Не умеешь ты в гости ходить?» — сплюнул на пол тот и застонал от следующего удара, только теперь в челюсть. «Не умеешь ты гостей встречать, Ибрагим? Кто же женщин-друзей похищает?» «Воняет от тебя, Ибрагим, ложью воняет. Вот уж не знал, что бизнес веду, сукой!» «Бизнес?» «Да ты меня с голой жопой оставить хотел. Я тебе предлагал хорошие отступные, а тебе все мало. Решил на похищение заработать? Зря. Ты меня знаешь. Я подобное не прощаю. Теперь ты перепишешь все на меня и исчезнешь из города. Или так, или будет хуже. Свою семейку забирай и дуй отсюда. Бумаги будут готовы к утру. Подпишешь все доедино и свалишь, чтобы мои глаза тебя не видели. Пусть будет так, но однажды тебе все вернется, Дагир». И ты также останешься с голой жопой. Это вряд ли, Ибрагим. Мои парни останутся с тобой, а утром доставят в офис. Сына своего тоже забирай из больницы, чтобы никого из твоей семейки не осталось здесь. Я все сказал.